«Разве не так? Ещё бы! В таком случае, друг мой, пошли!» Безмо велел бить в барабан и звонить в колокол, предупреждая по заведённому здесь порядку о том, чтобы все входили в свои помещения, дабы избежать встречи с таинственным узником. Затем, когда проходы были расчищены, он сам подошёл к карете за арестантом. Портос, верный приказу, продолжал держать мушкет у груди пленника.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 Да, прощайте, мансиньор. Арамис вернулся к своему товарищу. Поехали, друг Портос, в ВО. И поскорее. На чего же чувствуешь себя легким, когда верно послужишь своему королю и тем самым спасешь свою родину? Засмеялся довольный Портос. Лошадям нечего будет тащить. Поехали.